Ему отчаянно хотелось, чтобы ее убийца понес заслуженное наказание. Того же хотела и Дейзи. Однако имелась проблема, и серьезная. Если ему не удастся найти настоящие убедительные улики, начальство отзовет его обратно в Лондон. Столичное управление не могло позволить себе тратить время старшего инспектора на убийство двухмесячной давности, которое местные копы даже не начали толком расследовать. Но, по крайней мере, освобождение Оэна Моргана он добьется. Никаких реальных улик против него нет. А в том, что касается мотива, у Парслау он как минимум не меньше. «Мне хотелось бы прояснить все дослушания у магистратов в понедельник», сказал он Пайперу. «Если только мы не найдем чего-нибудь однозначно уличающего Моргана, его надо будет освободить без суда, хотя бы для поддержания РНММ местной полиции, да и полиции вообще». «Конечно, было бы здорово арестовать настоящего убийцу, но даже если нам это и удастся или не удастся, я хочу быть уверен, что мы не оставили без внимания ни одной детали». Но «Ну не копать же в саду!» – забеспокоился папер. «Если понадобится, перекопаем. Вдруг там найдется уродие убийства? Отпечатков, конечно, сохраниться не могло, но и само по себе это занятие может помочь. Впрочем, я надеюсь, что этого не потребуется». А если и потребуется, копать будут местные копы. Под нашим руководством, конечно. Он не удержался от улыбки, увидев, как просветлело лицо Пайпера. Еще меня интересует, не нашли ли местные следы пребывания Джорджа Брауна в Уитбере. Вполне вероятно, он был знаком с Грейс и раньше, ведь она там работала. Правда, это было довольно давно. Ладно, надо бы сейчас позвонить сержанту Шоу и... Еще одно, шеф. Ну... Экономка, миссис Твичел, с ней я говорил в последнюю очередь, и она сообщила по большей части то же самое, что и остальные. Но потом спросила, а что вас только один тот вечер интересует? Потому как за неделю до того она видела, как Грейс разговаривала с мистером Гудманом. Гудман отвечает за выплату жалований, прислуги и все такое, нетерпеливо возразил Алек. Он должен довольно часто разговаривать с ними всеми. Но это совсем другой случай, шеф, не сдавался Пайпер. Экономка сказала, что он ей что-то очень строго выговаривал, а Грейс тогда рассмеялась и убежала. Вот я и подумал, может, мистер Гудман к ней подъезжал, ну того, а она его отшила, а он обозлился, ну и, черт подери, еще один подозреваемый. Только этого и не хватало. Хорошо, Эрни, это может оказаться важным. Попробуем прояснить это завтра. А пока сходи-ка в бар и послушай, о чем там болтают, а я позвоню сержанту Шоу. Спускаясь по узкой лестнице, Алик едва не столкнулся с тучной хозяйкой, которая, пыхтя как паровоз, поднималась ему навстречу. «А я как раз за вами, сэр!» – выдохнула она. «Вас просят телефон. Он поблагодарил ее и, с трудом протиснувшись мимо нее, поспешил вниз. Телефон висел на стене в небольшой нише в глубине прихожей. Прижав к ухо раструб динамика, он придвинулся ближе к микрофону. «Здрасте, шеф, это Том. Мы его нашли!» «Ну, почти». «Джорджа Брауна?» «Что значит «почти»?» «Сержант Шоу позвонил мне из Честера. Сказал, что пытался связаться с вами, но вас не было в гостинице. Его ребята вышли на Брауна через одного из его клиентов в маленьком городке. Как там его?» «Уитбери. Кстати, чем он там торгует?» «Дамскими кассетами шеф». Хихикнул Том. «Боже, праведный! Тогда ясно, почему он не пытался втюхивать свой товар в деревне и почему вообще не говорил о нем здесь». «Бедолага, ему должно быть здорово, приходится мотаться». «Шоу узнал, на какую компанию он работает?» «На корсетную компанию «Клевер», известную в узких кругах как «Трика». В трубке захрипело, то ли помехи, то ли сержант смеялся. «Их контора сидит в Эллинге. Я им позвонил и поговорил со старшим отдела продаж. Брауну отведено северо-западное направление. Похоже, ему доверяют самому выбирать маршруты в поисках новых клиентов. Он не женат». «Лондон заезжает раз в две недели, но по субботам обязательно звонит с отчетом. Короче, завтра вечером они узнают, где он, и тут же сообщат нам». «Ты попросил их не говорить ему о том, что мы его ищем?» «Конечно, шеф. За кого вы меня держите?» Алик улыбнулся, представив обиженное лицо сержанта. «Извини, Том, на случай, если меня вдруг не будет, я сказал им звонить в Честерскую полицию». Тонкий намек не прошел незамеченным, и Алик улыбнулся еще шире. «Ладно, если Брау на севере, добивай свои дела и валей к нам. Ты мне нужен. Можешь выехать утренним поездом. А могу и сегодняшним вечерним. Только же у них быть не может вечерний, или как? Том, ты же женат. Ну, не повезло. Как говорится, взял жену, забудь тишину. Что-то я этого не замечал». Если Грейс легко находил общий язык с мужчинами, то ему легко давалось то же самое с женщинами, по крайней мере, с определенными их категориями. Тем не менее, несмотря на хорошо подвижный язык, он, насколько знал Алик, хранил верность, миссис Тринг, от которой его так часто отрывали служебные обязанности. «Не спеши, сойдет и завтра. Только дай мне знать о времени прибытия, и я пошлю Пайпера забрать тебя с вокзала в Крю». «Так точно, шеф». А с мисс Дел Римпл все в порядке. «При мисс Дел Римпл точно про тишину забудешь», — буркнул Алик, вешая трубку. Ее явное нежелание следовать его неоднократным призывам «Не лезть в дела следствия» действовало ему на нервы. По мере того, как все больше деревенских заходили в бар пропустить пинту-другую после работы, шум со стороны стойки делался все громче. Покосившись в ту сторону, Алик увидел Пайпера — Тот сидел у стойки в обществе двух батраков. Юный детектив в коричневом костюмной паре смотрелся рядом с ними явным чужаком. И Алекс со вздохом подумал, что так, как у Тома, у него не получится никогда. Флетчер пожал плечами. Сам он здесь смотрелся бы еще более странно. Алек толкнул дверь и прошел в гостиную с другим баром. Ту самую, в которой состоялось свидание Грейс и Джорджа Брауна. В маленькой уютной комнатке с обилием дерева и меди в отделке мгновенно царилась тишина. И не мудрено. чужак чужаком, он готов был поспорить на свое месячное жалование, что всем в этой комнате известна его профессия. В такой маленькой деревушке, предположил он, подобное было неизбежно. Увы, это означало и то, что ему вряд ли удастся вытянуть из них хоть что-то, разве что вызвав на официальный допрос». В общем, он не рассчитывал на больший успех, чем Эрни. «Добрый вечер!» – произнес Алик, не обращаясь никому конкретно, и направился к стойке. Двое фермеров в средней руки в обычных сельских твидовых костюмах кивнули ему и снова углубились в обсуждение весенних цен на баранину. Мужчина, сидевший у стойки в стороне от других, коротко покосился на него и снова отвернулся. Семейная пара среднего возраста у камина ответила на его приветствие – Алик узнал Тейлоров, владельцев сельской лавки, который пополнял запас трубочного табака. «Что будете пить?» – поинтересовался он у них. «Я не отказалась бы от шери инспектор», – отвечала миссис Тейлор, переглянувшись с мужем. «Только совсем капельку». «Ладно, и спасибо вам большое». «Меня зовут Флетчер». «А вам?» Пол Пинты Горького». «Спасибо, мистер Флетчер». Девица с неестественно выбеленными волосами оглянулась на него. Алек продиктовал ей заказ, взял две кружки и рюмку и вернулся с ними к столику Тейлоров. Супруги оказались вполне дружелюбными, с готовностью поддержали разговор об убийстве, но помочь ничем не смогли. Они ежедневно заглядывали в чеширский сыр пропустить по капле перед обедом. Пролетарский чай Тейлоров не устраивал. Они редко бывали здесь в более поздние часы, поскольку предпочитали слушать радио, если, конечно, не случалось завоза товара или необходимости корпеть над щитами. Вечером 13 декабря, как и всегда по средам, Тейлоры сидели у себя в лавке, пополняя товар на прилавках, но ставни на окнах закрыли, так что ничего происходившего на улице не видели. «Держать единственную лавку в деревне – это вам не в бирюльки играть», – авторитетно заявил мистер Тейлор. Люди ожидают найти у нас все, что только возможно. А ведь на нас еще и почта. Ладно, Дорин, нам, пожалуй, пора. Помяните мое слово, мистил Флетчер. Вы зря тратите время. Это все тот валит сделал. <coughs> Примерно того же результата Алик добился от менее разговорчивых фермеров и одинокого типа устойки, клерка, работавшего в Уитбери, но проживавшего с родителями в окол суичи. Позже в бар зашли и вышли еще трое-четверо, но и они не пополнили его запас информации. «Может, сэр, вам повезет больше, как вы пообедаете?» предположила барменша. «Тут у нас есть ранние пташки, а есть и поздние». «И им никогда не сойтись», – мрачно подытожил Алик. «А знаете, Рита, возможно, вы могли бы мне помочь с парой деталей. Я понимаю, ничего из того, что творилось на улице, вы не видели. Но, может, вы заметили, не вышел ли кто-нибудь следом за Грейс?» Или вскоре после этого? — Ох, сэр, наверняка не скажу. Народ приходил и уходил. Все как всегда. А я и Грейс это заметила только потому, что обычно она до самого закрытия задерживается. — А что ее отец? Он не приходил? — Вряд ли, сэр. Хотя не побожусь, что нет. Это совпадало с тем, о чем сообщала местная полиция. Мост сказал да на то что вернулся домой поздно, что Грейс оставила чай на плите но саму ее он не видел. — А этот камивояжер, он человек не местный, собирался здесь остаться на ночь, так что вы могли бы следить за его перемещениями. Когда он ушел из бара? — А, да он-то до закрытия сидел, это я помню. Виски хлистал, как воду. Как Грейс ушла, он еще с несколькими поговорил, но то и дело на часы косился. — Помнится это мне странным, показалось. Он ведь комнату снял. Должно быть, как бар закрылся, он забрал свои вещи и отчалил. Я прибиралась, так что больше его и не видела».